Урок 48. Покорись всем сердцем. Господь – крепость моя и слава моя. Он был мне спасением. Он – Бог мой, и прославлю Его. Бог – Отца моего, и превознесу Его. Книга Исход, глава 15, стих 2. Все мы хотим ответа немедленно, но нам нужно довериться Господу, у которого собственное расписание. Если мы крепки в вере и стремимся понять, то его план откроется нам, когда мы будем готовы получить ответ. Почему ребенок родился без рук и ног, оставалось загадкой до тех пор, пока я не укрепился в вере. Я часто говорил, что глазам мне открыл библейский рассказ о слепце. Святое Евангелие от Иоанна, глава 9, стихи 1 «И Иисус сотворил чудо, исцелив слепца, и сказал ученикам, что тот был слеп, чтобы на его примере можно было продемонстрировать силу и славу Господа. Эта притча помогла мне понять, что у Бога есть план для меня. Может быть, я родился без рук и ног, чтобы, как тот слепец, послужить славе Господней. По мере того, как мое понимание путей Господних и жизненных возможностей возрастало, Бог терпеливо вел меня по предназначенному мне пути и открывал мне глаза на цель моей жизни. Я уверен, что полностью покорившись Господу, преисполнившись абсолютного доверия и терпения, вы получите величайшую награду – силу Господа. С 18 лет я путешествую по миру. Каждый год посещаю более 20 стран. Я не летаю на частных самолетах. Места, куда я направляюсь, часто бывают небезопасными и труднодоступными. Там господствуют болезни, нет чистой питьевой воды, нет медицинской помощи. Но Господь хранит мое здоровье и дарует мне силы, чтобы я мог нести Слово Его миллионам людей. Я понял, что сила кроется в покорности. Нам с вами кажется, что мы сами распоряжаемся своей жизнью, своими словами и поступками, но как только мы подчиним наши жизни Богу, Он начинает управлять каждой минутой каждого нашего дня. Наш Милосердный Отец Небесный часто нарушал мои тщательно продуманные планы, открываясь мне самым непредсказуемым образом. И каждый раз я смирялся. Каждый раз я поражался красоте и чистому сиянию божественного промысла. Иногда я представлял себе, каково это – быть учеником, апостолом, свидетелем дел Господних, сотворенных им через Иисуса. Я почти видел, как его последователи возвращались к своим прихожанам, разбросанным по всей Римской империи, и говорили – Вы даже представить себе не можете, что сотворил Господь. Безграничная жизнь. Сила Иисуса велика и безгранична. Приведи свою веру в действие, покорись Ему всем сердцем, и ты не сможешь поверить тому, что Господь сделает для тебя. Уверен, твоя жизнь станет невероятно прекрасной, стоит лишь передать ее в руки Господа. Начни же жить в вере, поверь что Господь мудро распорядится твоей жизнью, когда ты осознанно покоришься Его великому плану и откроешь свое истинное предназначение. Позволь Его очистительной любви свободно и в полную силу проявиться в твоей жизни. Вспомни слова Псалма. «Вкусите и увидите, как благ Господь!» Блажен человек, который уповает на Него. Псалтирь, Псалма 33, стих 9.